Вам известно, в каком плачевном положении находится государство. Полки непополнены, оружие, мундиры, лошадей, хлеба в магазинах нет, нет и денег в банке и во всей земле. А министерство, добродоходствующее французам, хочет еще завлечь Швецию в опасные предприятия. Движение русских войск на финляндских границах изменило бы весь состав секретной комиссии. Что касается умеренных способов, то надобно заручиться в полном собрании большинством, по крайней мере трех чинов. Духовенство надежно благодаря стараниям Пробста Сиренеуса, а в крестьянском сословии я буду заботиться, но дворянство до сих пор еще сомнительно. Первое предложение, которое я сделаю от имени крестьянства, будет состоять в том, чтобы восстановить прежде изгнанных сенаторов. Второе, чтобы крестьяне допущены были в секретную комиссию, и если последнее нам не удастся, то протестуем против всего, что могло бы быть сделано на сейми, и разойдемся. Духовный чин, который получает от нас пропитание, принужден был бы следовать за нами, сейм разрушился бы, что произвело бы страшное неудовольствие в провинциях на французскую партию. Корв советовал ему разделить эти два предложения. и сначала настоять на восстановление старых сенаторов, чтобы в случае, если сейм разорвется, то в сенате осталось бы большинство благонамеренных членов. Крестьянин согласился. Относительно прусского союза Тальман говорил, что не только крестьяне, но и большая часть французских приверженцев будет противиться этому союзу, как могущему повести к разрыву с Россией. Корв покончил разговор уверением, что императрица не оставит его без щедрого награждения, тем более, что он как патриот отвергнул лесные предложения противной страны. Тальман отвечал, что действительно от него зависело выучиться французскому языку и говорить на нем так, как говорят Гиельенбург и Тессин, но как бедный крестьянин он хочет довольствоваться и своим природным языком. Потом Корф имел также ночное свидание с протопопом Сиренеусом, который говорил, что лучше всего разорвать сейм удалением крестьян за недопущение в секретную комиссию. Тогда нужно было бы созвать новый сейм, на который можно было бы приготовиться. И протопоп высказывал желание, чтобы русские галеры приблизились к шведским берегам и десять тысяч войск вступили в Финляндию с провозглашением, что не уйдут до тех пор, пока шведский народ не освободится от французского тиранства. Вся Финляндия выскажется в пользу России. Большинство голосов между дворянами приобреть будет трудно, ибо дворяне обулучены тем, что молодой двор их дружески принимает. Многие из патриотов огорчены призрительным обхождением с ними кронпринца и кронпринцессы. Когда более двухсот пятидесяти патриотов пришли для совещания к генералу Врангелю, то он пришел в большое смущение и сказал: «Господа, вас уже слишком много. И что скажут об этом их высочеству? Тогда как члены французской партии публично совещаются не только у своих начальников, но и в покоях кронпринца?» А 24 октября Корф писал, что хотя Сейм приведен в такое сомнительное состояние, что ни одна партия не может получить успеха, однако французская партия имеет немалую выгоду в том, что Кронпринц на ее стороне и удерживает патриотов от энергических действий. При этом французская партия не пренебрегает никакими средствами для устрашения членов русской партии. чтобы отнять у них надежду на помощь из России, распустились слух, что там готовится революция и жизнь великого князя в опасности. Здоровье его становится день ото дня хуже. Сочинили такую историю, будто бы великий князь на балу упал в обморок, и когда ему хотели переменить белье, то одна дама предостерегла, чтобы не употребляли его собственного белья, потому что оно все отравлено. Не надеясь на большинство голосов в дворянском чине, вовсе не полагаясь на духовные и крестьянские чины, французская партия хлопотала, как бы привлечь на свою сторону последний чин и произвести разлад между ним и другими чинами. Для этого генерал Вурэда вступил в сношения с крестьянским директором Гедманом, с улаживая, что если перейдет на французскую сторону, то будет жить по графски. и внушая, что честь Швеции требует избавления от русского властолюбия посредством союза с Пруссией. Внушал также, что русский наследник еще имеет вида на шведский престол, что императрица навязала Швеции крон принца, и так как теперь он не хочет исполнить ее воли, то стараются лишить его наследства шведской короны, чины же должны его защищать». Получена подлинная ведомость, что десять русских галер разбиты бурью, а прочие возвратились в Кронштадт. И действительно, Корф узнал, что кронпринц за обедом, в присутствии своих приверженцев, провозгласил то, за счастливую погибель русских галер. Гедмона остался не преклонен. Так же вел себя и ландмаршал Унгернштернберг. Тогда, когда членом секретного комитета сделано было предложение о необходимости Прусского союза, и предложение это подкреплено рекомендацией Кронпринца, то Унгерн прекратил заседание, отправился к Кронпринцу и представил ему дурные последствия его вмешательства в сеймовые дела. Кронпринц заперся, что не поручал делать предложение о Прусском союзе. Ландмаршал, писал Корф, поступает как честный человек и ведет дела так, что французы не могут двинуться с места. Поэтому Вреде в разговоре с Гедвигом сказал, что Плу Тунгерн головою заплатит за те препятствия, какие он им причинял.